Глава 13. Ближе к вечеру я, уже не чувствуя под собой ног, навела в комнатах идеальный порядок и вплотную занялась приготовлением романтического ужина. Мне хотелось организовать трапезу на высшем уровне и произвести наилучшее впечатление на хозяина квартиры. Особенное внимание я уделила сервировке стола, накрыла его белоснежной накрахмаленной скатертью, а на середину поставила свечи и вазу с фруктами. Рядом расположила красивую хлебницу с тонко нарезанным хлебом и небольшой кувшинчик с приправами. Два прибора, столовые тарелки, а на них закусочные, поместила друг против друга. Салфетки положила поверх закусочной тарелки. Бутылка дорогого шампанского из бара и два фужера на витых ножках. Мне хотелось, чтобы все было очень нарядно, празднично и аккуратно. Я приготовила вкусные блюда, отдавая большое предпочтение рыбе, зелени, овощам и грибам. Когда всё было убрано и накрыто, позвонил Макс и обеспокоенно поинтересовался. «Александра, ты где?» «Как где?» «На работе». «У соседа, что ли?» «Ну а где же ещё?» «Я сегодня никуда не ходил, тебя ждал, а тебя всё нет и нет». «А зачем ты меня ждал?» «Занимался бы своими делами». «Но ведь ты же обещала зайти, когда закончишь». «Обещала. Только я ещё не закончила». «Почему ты так долго?» «Так здесь всё пылью покрылось. Тут за трое суток не разгребёшь». «Так ты собралась не выходить из квартиры трое суток?» «Это я образно выразилась. Просто здесь действительно очень много уборки. Не могу же я всё это бросить». «Так уже время десять часов вечера. Как ты домой будешь добираться?» «Хм, такси поймаю». «Нет ж, я тебя одну ночью не отпущу. Отвезу домой на своей машине. Знаешь, я тебя на эту работу устроил, а у самого на душе что-то неспокойно». «Почему?» «Странный этот чёрт, Виктор Леонидович, не вызывает он у меня доверия». «Макс, а разве бывает не странные люди? Мне кажется, каждый человек по-своему странен». «Я, наверное, неправильно выразился, какой-то он опасный типа. От такого можно ожидать всё, что угодно». «Мне действительно за тебя страшно. Я считаю, что твои опасения напрасны». «И почему он взял тебя на работу только под мою ответственность? Ему нужны были рекомендации». И спасибо тебе, что ты их дал, Макс. Я, конечно, понимаю, что мы с тобой знаем друг друга всего ничего, и чтобы ты мне поверил, требуется время. Но ты не переживай. Я никогда чужого не возьму. Что-что, а воровать я не умею. Поэтому ты не беспокойся, пожалуйста. Да я и не беспокоюсь. Но это я так, на всякий случай сказала. А вдруг он сам что-нибудь драгоценное спрячет, покажет на тебя пальцем и заставит нас обоих платить? Делился опасениями Макс. Макс, мне кажется, что ты утрируешь. Просто я очень беспокоюсь. Устроил тебя на работу и пожалел. Саша, если у тебя действительно с деньгами такой напряг, то хочешь, я буду тебе их давать. Макс, я привыкла сама зарабатывать на жизнь. Категорично заметила я. Ладно, мы обсудим это попозже. Это не подлежит обсуждению. Так когда ты освободишься? Как только Виктор Леонидович вернется с работы, покормлю его ужином и буду свободна. «А разве в твои обязанности входит кормить его ужином? Ты ему кто? Жена, что ли? И вообще, что ты взяла, что он ночевать приедет? Может, он в загородном доме останется?» Не успел Макс договорить, как в квартире хлопнула входная дверь, и я перебила Макса. «Макс, Виктор Леонидович пришел, договорим потом». Я сунула мобильный в карман и вышла встречать хозяина. «Ты?» – удивленно спросил Лысый, снимая ботинки. «Я?» «Я про тебя забыл». «Напоминаю». «Не думал, что ты еще здесь». А вы почему один? А с кем я должен быть? Где ваш водитель или охранник? Я не совсем понимаю, какие именно функции он выполняет. Ты про Влада, что ли? Он меня до двери довёл и уехал. У него ещё работа по горло. Вы ему, наверное, как школьнику слишком много задаёте? Не лезь не в своё дело. Не буду. Я пыталась во всём угодить лысому. А у тебя как с уборкой? Можете проверить. Квартира большая, убирать тяжело, но ты не надрывайся. За один день в любом случае не уберёшь. Большую часть я уже убрала. Лысый зашёл в гостиную, посмотрел на красиво сервированный стол с зажжёнными свечами и встал как вкопанный. «А это что?» – опешил он от увиденного. «Я же обещала устроить вам романический ужин и своё фирменное блюдо приготовила из морепродуктов. Только вот я стол накрыла на две персоны. Думала, может, вы с женой приедете или с подругой». «У меня нет ни жены, ни подруги», – отрезал Лысый. «Извините, я не знала, что вы бабыль. «Кто?» «Бабыль», — не побоялась я повторить. «Вообще-то бабыль — это одинокий крестьянин». «Значит, я неправильно выразилась. На крестьянина вы, похожи меньше всего». «Хоть на этом спасибо». «Вы отшельник, одиночка, не интересующийся прекрасным полом». «Ерунду не плети. Каждая вторая тёлка в этом городе моя», — заявил мне Лысый. «Просто тёлок я домой не таскаю. Мусора от них много». «Ах, понятно». «Что тебе понятно?» «Понятно, что вы предпочитаете общаться с женщинами на их территории». «Вот это ты правильно подметила». «Это хорошо, что женщин не водите. Если, как вы говорите, от них мусора много, то мне меньше уборки». «Вот видишь, я тебе какой добряк делаю!» – заржал Лысый. «Ну, мойте руки и идите за стол». «Что?» Лысый подозрительно посмотрел на меня и от удивления поднял брови. «Я говорю, мойте руки». «Не будете же вы ужинать с грязными руками?» «А ты что, собралась меня кормить?» «А вы хотите, чтобы вас накормил кто-то другой?» «Вам же самому не терпелось попробовать мое фирменное блюдо?» Лысый пожал плечами и пошел в ванную комнату. Я сняла с вешалки махровый халат и отправилась следом за ним. Постучав в дверь, я услышала громкий, раздраженный голос Лысого и вздрогнула. «Я умыться могу или нет?» «Я просто хочу вам халат дать». «Что?» Хочу, чтобы вы переоделись в домашнюю одежду. Лысый открыл дверь и посмотрел на меня с нескрываемой злостью. Я забыл, как тебя зовут? Александра, напомнила я. Можно просто Саша? Послушай, Саша, ты стала реально меня доставать. Я не переношу в доме чужих людей. Думал, уберешься и свалишь, а ты придумала какой-то романтический ужин. Я хотела как лучше. Я произнесла это таким невинным и жалостливым тоном, что лысый тут же сменил гнев на милость и уже более спокойно сказал. «Если ты осталась накормить меня ужином, то делай это не так навязчиво. Вот что ты сейчас ко мне ломишься? Может, я на толчке хочу посидеть?» «Сидите, пожалуйста». «Так сидел же, да ты подняла!» «Ой, простите, я не знала». «Что ты не знала? Что мужик, придя с работы, может сесть на толчок?» Да сидите сколько хотите, просто когда всё закончится, и вы освободитесь от своих насущных дел в стенах этого туалета, то наденьте, пожалуйста, халат. Ты надо мной издеваешься? Как вы могли такое подумать? Я говорю совершенно серьёзно. Зачем ты суёшь мне под нос этот грёбаный халат? Чтобы вы чувствовали себя как дома. Ах, это ты к тому, чтобы я не забывал, что не в гостях? Лысый взял халат. Одарил меня таким жутким взглядом, что я вздрогнула и со всей силы хлопнул дверью у меня перед носом. Пошла отсюда, послышалось из-за двери. Но это ни грамма меня не расстроило. Я подошла к зеркалу, расстегнула пуговицы на груди, показала язык своему отражению и решила, что я на верном пути.